но в то время, когда Южная Русь оставалась так верна своей старине, которая не могла дать ей силы возвратить утраченное значение первенство, Северный князь усиливал себя все более и более. С 1179 года рязанские князья Глебовичи находились в воле Всеволодовой. В 1186 году Встала между ними опять усобиться. Старшие братья, Роман, Игорь и Владимир, вооружились против младших, Всеволода и Святослава, сидевших в Пронске. Чтоб легче разделаться с последними, старшие братья послали звать их на общий съезд, намереваясь тут схватить их. Младшие узнали об умысле, и вместо того, чтобы ехать к старшим, стали укреплять свой город, ожидая нападения. Ждали они недолго. Старшие явились с большим войском и стали опустошать все около города. Тогда Всеволод Суздальский послал сказать им, «Братья, что вы делаете? Удивительно ли, что поганые воевали нас? Вы вот теперь хотите и родных братьев убить?» но те вместо послушания стали сердиться на Всеволода за его вмешательство и еще больше поднимать вражду на братьев. Тогда младшие Глебовичи послали просить Всеволода о помощи, и тот отправил к ним сперва триста человек из Владимирской дружины, которые сели в Пронске и отбивались вместе с осажденными, а потом отправил еще другое войско, к которому присоединились князья Муромские. Слыша о приближении войска из Владимира, старшие Глебовичи сняли осаду Пронска и побежали к себе в Рязань, а Всеволод Глебович поехал навстречу к полкам Великого Всеволода. Те, узнавшие от него, что осада Пронска снята, и им идти дальше незачем, пошли назад во Владимир, куда поехал также и Глебович, чтобы посоветоваться со Всеволодом, как быть им со старшими братьями. Но в это время рязанские князья, узнавши, что Владимирское войско возвратилось и что в Пронске один Святослав, пошли и осадили опять этот город, перехватили воду у жителей, а к брату Святославу послали сказать «Не мори себя голодом с дружиною». «И людей не мори, ступай лучше к нам, ведь ты нам свой брат, разве мы тебя съедим? Только не приставай к брату своему Всеволоду!» Святослав объявил об этом своим боярам. Те сказали, «Брат твой ушел во Владимир, а тебя выдал. Так что ж тебе его дожидаться? Святослав послушался и отворил город». Братья отдали ему Пронск назад, но взяли жену, детей, дружину Всеволода Глебовича, и повели в Рязань. Вместе с дружиною Всеволода Глебовича перевязали дружину великого Всеволода, сидевшую в Пронске в осаде. Всеволод Глебович, услыхав, что семья и дружина его взяты, а брат Святослав передался на сторону старших, стал сначала сильно горевать, потом захватил Коломну и начал из нее пустошить волости братьев. Тем стили ему тем же, и ненависть между ними разгоралась все больше и больше. Все Всеволода Великого также сильно раздосадовал поступок Святослава, который позволил братьям перевязать Владимирскую дружину. Он послал сказать ему, «Отдай мне мою дружину добром». «Как ты ее у меня взял? Захотел помириться с братьями — мирись. А людей моих зачем выдал? Я к тебе их послал по твоей же просьбе. Ты у меня их челом выбил. Когда ты был ратен, и они были ратны, когда ты помирился, и они стали мирны». Глебовичи, услыхав, что Всеволод Великий хочет идти на них, послали ему сказать, «Ты отец наш, ты господин, ты брат». «Где твоя обида будет, то мы прежде тебя головы свои положим за тебя. А теперь не сердись на нас. Если мы воевали с братом своим, то от того, что он нас не слушается, а тебе кланяемся и дружину твою отпускаем». Всеволод не захотел мира. А когда Всеволод не хотел мира, то это значило, что война была очень выгодна и успех верен. Но в следующем году, 1187 явился во Владимир Черниговский епископ Порфирий с ходатайством за Глебовичей, потому что Рязань принадлежала к Черниговской епархии. Он уговорил Владимирского епископа Луку действовать с ним заодно, и оба вместе стали просить Всеволода за Глебовичей. Всеволод послушался их и послал Порфирия в Рязань с миром. Вместе с епископом отправились послы Всеволодовы и послы князей Черниговских. Они повели пленников рязанских, отпущенных Всеволодом в знак своего расположения к миру. Но Порфирий, пришедший в Рязань, повел дело не так, как хотел Всеволод и тайком от его послов. Всеволод рассердился, хотел было послать в погоню за Порфирием, но потом раздумал. Впрочем, оставив в покое Порфирия, он не хотел оставить в покое Глебовичей, и тем же годом выступил против них в поход, взявши с собою князя Муромского и Всеволода Глебовича из Коломны. Они переправились через Оку и страшно опустошили Рязанскую волость. Этим походом Всеволод, как видно, достиг своей цели, потому что после, во время войны с Ольговичами, мы видим рязанских князей в его войске. Притом же Пронск был возвращен Всеволоду Глебовичу, который там вскоре и умер. Но когда в 1207 году Всеволод Великий собрался идти на Ольговичей к Чернигову и, соединившись в Москве с сыном своим Константином Новгородским, дожидался здесь также и прихода князей рязанских, то вдруг пришла к нему весть, что последние обманывают его, сговорились с Ольговичами и идут к нему для того, чтобы после удобнее предать его. Все рязанские действительно явились с дружинами. Их было восемь человек. Роман и Святослав Глебовичи, последний с двумя сыновьями, да племянники их, сыновья умерших Игоря и Владимира, двое Игоревичей, Ингварь и Юрий, и двое Владимировичей, Глеб и Олег. Всеволод принял их всех радушно и позвал к себе на обед. Стол был накрыт в двух шатрах. В одном сели шестеро рязанских князей, а в другом великий князь Всеволод и с ним двое остальных рязанских, именно Владимировичи, Глеб и Олег.